или зеленого. Советская чайная промышленность выпускает два типа чая: черный и зеленый, включая байховые и прессованные. По изготовлению прессованных чаев, кирпичных и плиточных, наша страна занимает ныне первое место в мире. Промышленность Индии ориентируется преимущественно на выпуск черных байховых чаев и лишь в крайне незначительных количествах, менее одной сотой части общей продукции, дают зеленые, притом одни байховые. Примерно такое же соотношение между производством черных и зеленых чаев во Вьетнаме. Наоборот, Япония производит главным образом зеленые байховые чаи, а черных выпускает около одной пятой части общего количества, причем исключительно с целью экспорта. Шри-Ланка – Малайзия, Индонезия и все чаи, производящие страны Африки – Кения, Уганда, Танзания, Малави, Конго – специализируются исключительно на производстве черных чаев. Особняком стоят в области производства чая страны Индокитая – Таиланд, Лаос, Кампучия, где чай производится в основном для местных нужд весьма разнообразного ассортимента, но в небольших количествах, и сильно отличающийся от мировых стандартов. Так в Таиланде выпускаются различные сорта оранжевого или коричневого чая, близкого к черному, но менее ферментированного, имеющего интенсивные насыщенности но отличающиеся колором от черного настой. В Кампучине-Лаусе известен синий, синий чай, своеобразная разновидность зеленого, отличающиеся, однако, собственным вкусом, ароматом и колером. Для производства этих чаев применяется порой старинная технология, дающая возможность бесконечно варьировать процессы завяливания и ферментации, добиваясь тем самым создания промежуточных видов между основными четырьмя типами чая. Теперь, когда мы в общих чертах ознакомились с классификацией чаев, остановимся подробнее на характеристике и описании свойств каждого типа и разновидности чая в отдельности. Начнем с байховых чаев, более известных широкому кругу потребителей нашей страны. Байховые чаи. Черные чаи. Почти 98% в мировой торговле чаем составляют черные чаи. Они, как мы уже знаем, обладают наибольшим разнообразием торговых сортов, а, следовательно, имеют самую богатую гамму оттенков вкуса и аромата в пределах своего типа. В основном изготовляются черные байховые чаи. Внутри каждой группы сортов чёрные чаи различаются как по качественным показателям, так и по некоторым сопутствующим качеству внешним признакам. Такими признаками служат цвет, оттенок чаинок и затем степень или качество скрученности чаинок, то есть, как говорят чаеведы, уборка листа. По цвету готовый чёрный байховый чай должен быть чёрным, тем или иным отливом – красноватым, синеватым, блестящим, оранжевым – в зависимости от национальных особенностей произрастания и обработки. Если же чаинки имеют, скажем, серый, тусклый цвет, то это значит, что чай плохого качества, ибо посирение произошло в результате того, что с поверхности чаинок во время изготовления каким-то образом был удален сок, и чай потерял часть растворимых веществ. И, следовательно, потускнел не только его внешний вид, но и потускнел, частично утратился, его вкус и аромат. Серый цвет готового чая может быть следствием нарушения правил сортировки полуфабриката, когда тот чаще, чем предусматривается технологической инструкцией, пропускается через сортировальные машины, Таким образом обтирается и тускнеет. Если же чай вместо черного стал светло-коричневым, то значит также был нарушен технологический процесс. Или в качестве сырья были использованы огрубевшие листочки.